Сломанный меч Мне не до сна Палач придет на рассвете И звук шагов за дверью Бьет словно нож Но в клетку входит Не гонец верной смерти А в рясе черной Святая ложь Группа Ария Ночь короче дня Ия здесь шло незаметно. едва ли я мог сказать, сколько его утекло, вернее сколько его у меня отняли. В раздумьях я ходил по тесной тюремной камере, от стены к стене словно зверь, загнанный в клетку, сквозь решетки проникал слабый лунный свет. Снаружи раздалось бряцание доспехов и громкие голоса. Должно быть патрульные собрались на вечерний обход. я приподнялся так чтобы видеть что происходит небольшой отряд из четырех человек солдаты в золотых латах с синими плащами за спинами щиты на поясах мечи. я прислушался стражи вели себя беззаботно один из них захохотал стукнул другого по плечу ладно тебе воскликнул он так прям и убил бы не заливай. второй кажется обиделся резко скинул его руку и оттолкнул верь не верь твое право угрюмо ответил он держать строй не на прогулке напомнил третий в руках у него был факел четвертый держался чуть поводаль и предпочитал не вмешиваться бравые воины усмехнулся я в былые времена я бы легко справился с ними, прегради они мне путь сейчас же я посмотрел на прочные цепи скуывающие мои руки все было сложнее они ответят за все зло подумал я и в негодовании пнул стену. нет камни не обрушились, а вот нога болезненно заныла. я опустился на пол и прикрыл глаза. тут же нахлынули воспоминания а вот и ты услышал я сквозь дрему послушник желающий стать рыцарем преклонил колено перед седовласым стариком тот несмотря на преклонный возраст держался уверенно в тяжелых доспехах он стоял прямо занеся меч над головой юнца помню тогда мне стало не по себе на мгновение показалось что магистр на что то прогневался и сейчас отрубит мне голову я сосредоточенно разглядывал узоры на его броне изредка косясь на острое лезвие позолоченный доспех напоминал карту так много на нем было боевых отметен в то же время меч был церемониальным и ни разу не окраплялся кровью так ты значит хочешь стать рыцарем с сомнением спросил магистр и я поднял на него взгляд не решаясь произнести ни слова лицо старика было в морщинах, но в глазах сохранился азартный блеск ты славный малый продолжил он не обделен ни силой ни смекалкой усердно тренируешься и если продолжишь в том же духе можешь стать лучшим мечником провинции Магистр задумчиво почесал бороду. «В моих планах стать лучшим не только в провинции!» опрометчиво воскликнул я. Хотел продолжить, но старик перебил меня. «Вот!» – разочарованно протянул он. «Уверенность хорошо, но самоуверенность – вестник тщеславия. А это…» Магистр выдержал паузу и строго взглянул на меня. «Да». как известно грех я нахмурился покосился на книжные стеллажи где то среди пыльных фвалиантов расположился кодекс рыцаря громоздкая книга которую я знал наизусть большинство правил казались мне само собой разумеющимися а некоторые и вовсе надуманными и я перевел взгляд на пламя камина поленя в нем трещали иногда выплевая искры быть рыцарем значит не только полагаться на меч и ум назидательно говорил магистр это еще и служение идеалам верность традициям ставить волю ордена превыше своей вот что значит быть рыцарем я кивнул стиснув зубы не в первый раз приходил я просить посвящения и я предчувствовал что в этот раз вновь получу отказ тебе многому предстоит научиться юный рыцарь продолжал старик я возлагаю большие надежды на тебя и считаю что ты готов вступить в наши ряды я вздрогнул не веря своим ушам старик улыбнулся уголком губ меч коснулся моего плеча я учтиво склонил голову и тут же вскинул ее от полученного подзатыльника славные традиции подумал я потирая затылок будь смел торжественно сказал магистр и да прибудет с тобой свет до последней капли крови он протянул мне меч в лезвии я увидел свое растерянное отражение я поднялся с колен убрал оружие в ножны. он твой покуда ты слуга ордена пояснил магистр это честь для меня сказал я поклонившись после церемонии я отправился в храм где должен был всю ночь провести в молитве приятный полумрак и тепло исходящие от лампы усыпляли и я улыбнулся глядя на рукоять выхватив меч изножен выполнил в воздухе перуэт и вонзил меч между плит опустившись на колени укрылся синей накидкой и счастливый не заметил как уснул я резко вскочил услышав звук отпираемой двери будьте начеку святой отец произнес страж с факелом и его я видел в окно камеры все будет в порядке я полагаю ответил ему голос воин пожал плечами и захлопнул дверь из темноты возник человек в балахоне и с тусклой лампой святая ложь безразлично произнес я изучая одежду незнакомца балахон черного цвета сливался с мраом камеры на груди монаха висел серебряный медальон его острые лучи были направлены во все стороны и поблескивали в лунном свете гость был невысок и удощав поначалу я думал что это дряхлый старец но когда монах откинул капюшон его лицо к моему удивлению оказалось молодым незнакомец брезгливо тряхнул светлыми волосами и достал пергамент прояви уважение к моему ремеслу рыцарь произнес он уже не рыцарь ответил я был им когда то монах покачал головой водя пальцем по желтоватой бумаге я понял что он ищет мое имя в списке еретик мятежники с мутьян значит задумчиво проговорил он и окинул меня внимательным взглядом я поежился мне вдруг показалось что он вынет из меня душу монах усмехнулся обычно я прихожу на рассвете произнес он аккурат перед палачом иногда после Он взглянул в окно за моей спиной, бледный свет оставлял тени на полу камеры. «Ты изливаешь мне свои грехи, я их тебе отпускаю, палач рубит тебе голову, твоя душа уносится в мир теней, поскольку ты грешен». Монах поморщился и воздел руки к потолку. «Покайся, сын мой, еще не поздно». я покачал головой его вопль не произвел на меня впечатление. ты мне в брате годишься святой отец сказал я монах опустился на пол, поставил рядом лампу и махнул рукой, приглашая меня сесть. я остался стоять мое дело быть отцом для всех даже для таких как ты я вновь взглянул на его медальон. монастырь путеводной звезды да с вызовом спросил я священник прибывший из юниона о чем мне с тобой вообще говорить расскажи как случилось что ты перестал видеть свет а на смену ему пришла тьма монах вопросительно уставился на меня на губах застыла невозмутимая улыбка я закатил глаза знатно же тебе заморочили голову процедил я ладно расскажу тебе за что я здесь монах одобрительно кивнул до рассвета еще есть время знаешь ли ты начал я что провинция была вольной землей прежде до того как юни он вторгся сюда знаю кивнул он однако провинция на то и провинция чтобы быть частью юниона монах поднялся с пола отряхнул балахон кроме того под его покровительством она жила в мире и ей ничего не угрожала я с недоверием посмотрел на священника кроме самого юниона с трудом сдерживая злость произнес я мы жили в мире пока ему не стало мало и он не напал вновь юни он не притеснялл ваших возразил монах кто тогда начал войну теряя самообладание воскликнул я и самое главное чью сторону принял орден я сжал руку в кулак это не укрылось от монаха, но он не шелохнулся теперь он выглядел растерянно так вот что тебя тревожит едва слышно произнес он увидел как свет оказался тьмой все чему тебя учили замолкни рявкнул я отпрянув цепь гулко стукнулась о стену по камням побежала трещина да они предали все и я вздохнул перебирая цепь от оков словно четки я не был безупречным рыцарем, но оказался в разы лучше их предательство не бывает во благо произнес монах это я предатель возмутился я орден предал провинцию, спасая собственную шкуру, лишь следуя за силой мы сможем выжить признался мне магистр прежде чем я оказался здесь. сила оказалась за unionниоом. тогда я едва не убил старика монах молчал он хотел что то сказать но его голос дрогнул не будем спорить смягчился я уже недолго осталось монах спрятал пергамент в балахон и поднял лампу мне жаль тебя узник сказал он я подошел ближе протянул руки закованные в цепи благослови благословить на что он в недоумении застыл с лампой в руке и я смотрел как она покачивается заставляя тени метаться по темнице на путь истины смиренно произнес я почему нет согласился монах благословляю тебя начал он резким движением я развернул священника спиной к себе обхватил за шею он попытался вырваться но я лишь сильнее натянул цепь о ты выведешь меня на путь истинный святой отец произнес я прижимая к его горлу его же амулет в виде звезды монах собирался бросить лампу, но я предостерегающе надавил на шею острые лучи уперлись в кожу освещай наш путь священник из юниона будешь путеводной звездой ты лишь приближаешь свою казнь устало произнес монах дверь с лязгом распахнулась в дверях возник патрульный с факелом и мечом наготове клянусь я убью его если ты встанешь у меня на пути крикнул я удерживая монаха и медленно идя на страже скоро придет палач пора подумать о смерти